Глава 7. Воскресение. Нет повестей печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. кружились в памяти слова гениального Шекспира, пока я решал, вовлекать одноименных персонажей в мою драматургию или не стоит. На одной чаше весов риск, что меня кинут на несколько миллионов золотых, а на другой дополнительный шанс на победу. Вопрос возник не на пустом месте. С улюблённой парочкой мы довольно увлечённо и приятно пообщались на сегодняшнем празднике. Из беседы выяснилось, что наши мировоззрения по многим вопросам совпадают, что неудивительно. Как оказалось, мы имеем кучу общих интересов в Реале. В общем, в впечатлении у ребят сложилось как о приорядочных молодых людях. Ладно, если всё-таки заблуждаюсь, и они меня подведут, ничего трагичного не произойдёт, ибо я и без того же многократно перестраховался, причём в независимых друг от друга страховых компаниях. Во-первых, мой новый персонаж унаследует 10 миллионов головолома, хранящиеся в кассе ночных фурий, а также любую посильную помощь ведущего клана сервера. Гарантия 100%, пообещала Настя. Во-вторых, ещё 2 млн и часть вещей имени Карганариуса будут ждать меня в рюкзаках Матвея, Ольги и Олега. Тут тоже проблем возникнуть не должно. Если вернусь в игру не позднее чем 12 часов с момента расставания с героями. Если же опоздаю, то троице придётся привлечь к содействию караванчика, которому я уже передал молоток Сварога, а мне останется уповать на другие свои нычки. В-третьих, Ещё пару миллионов и кое-что с тяжёлого с этой рба зарыл неподалёку от НПС Долфера. Север, запад, юг, восток, 5 14 6 100. Столько шагов необходимо будет отсчитать от духа картографа и углубиться на метров в почву. По идее, время в чёрном лесу течёт в 100 раз медленнее, а значит, зарытый клад не должен исчезнуть на целых 50 суток. В четвёртых, с утра объявилась Каталина. Ей тоже перепало временно подержать у себя кругленькую сумму, немного высокоуровневых шмоток и динамическую карту локации, в которой состоялось наше необычное знакомство. Всех своих секретов, конечно же, малолетней Дроу я не раскрыл. Наплёл правдоподобную версию о пробном южении миров бессмертных с чужого ака, и в вполне естественном намерении передать ценное барахлишко теперь уже своему родному чару поверила. Правда предупредила, что в сентябре не получится играть так же часто, как на летних каникулах. Всё-таки она школота. Сказала, что ничего страшного, всё равно её найду. Тем более и номерами телефонов, и мыльными ящиками мы обменялись. В пятых моя статуя в городе Мечте за премию десятикратно превышающую итоговую сумму в смете, представленной бароняром в ратушу, величайший скульптор поклялся держать язык за зубами. Я согласился сделать некоторые доработки в своё творение, а именно. Первое. Алибардист, изготовленный в натуральную величину, сжимал в руке настоящий доблестный синий носорог и был облачён в подлинные доспехи героя. Само собой для маскировки всё это дело покрыли слоем штукатурки. Второе. Мемориальная доска пьедестала по совместительству является дверцей вмурованного в пьедестал сейфа. в который я также поместил пряники для перерождённого себя любимого. Отворение замка металлического ящика происходит посредством поворачивания псевдокрепёжных болтов таблички с надписью в определённой последовательности и на определённое количество оборотов. А чтобы ИИ не удалили оное добро, посчитав его потерянным. Я попросил Аймера трижды в сутки протирать памятник от голубиного и ласточкиного помёта. Мотивировал этот бизектем, что имею детскую психологическую травму, полученную в результате группового опорожнения на мою макушку целой стаи символов мира. "Не вопрос", ответил градоначальник. "Внесите в фонд поддержки чистоты 12.000-ное пожертвование, и специально обученный дворник каждые 8 часов будет собственноручно обтирать обсуждаемое нами архитектурное сооружение от пыли и птичьих экскрементов на протяжении целого года". Отлично. Как раз то, что мне и нужно. Но а в 6:00 всё-таки решил обратиться и к Ромео М, и к Джульетте К. Оба находились онлайн. Я отправил им почти в стихах. Здравствуйте, друзья, опять. Позвольте ваше воркование прервать. Снова здорово. Конечно, валяй, что там у тебя, ответил парень. Привет. Другому запретило бы мешать, но так и быть, тебе я разрешаю, прислала девушка, поддерживая игру рифмы. А рас так, чтобы получше вам меня понять, давайте встретимся в таверне в 20:45. Договорились, написал он. Да-да, не ровно в 9, обещетёте мы с нетерпением будем тебя ждать. Ну, понятно, чи слова. Спустя полчаса, сидя за отдалённым столиком выше упомянутого заведения, я начал. Обстоятельства вынуждают меня расстаться с этим персонажем и завести другого. В связи с этим мне бы хотелось через вас перебросить своему новому чару кругленькую сумму. Да, пожалуйста, без проблем, согласилась Джульетта К. А что, так много наколотил за неделю? 4 млн. Сколько? при свистнул Ромео М. Ну и шуточки, поперхнулась соком его возлюбленная. Я вполне серьёзно. Мог бы через Клана это сделать, но тогда узнает Настя, наш лидер, а это деньги на подарок ко дню её рождения, понимаете? Вот, учись, как ей нужно делать дамам сюрпризы. Цулыбка упрекнула Каполети своего друга. Монтекио что-то пробурчал в оправдание, а я, дабы сгладить углы назревающего конфликта, тут же добавил: "На самом деле, мне хватит и трёх копеек на лимонов, поэтому 20% я презентую вам за услугу. Согласны?" "Это же по 700.000!" охнула Джульетта. "Именно. И ты доверяешь такую сумму чужакам? А если всё себе загробастят?" Тоже побыстрому подсутимся, заведём каких-нибудь эльфов и перекинем бабло им. На вряд ли тогда нас вычислишь, даже если задействуешь в поисках всех своих ночных фурий. Или вообще переведём в реальную валюту и навеки покинем, если уж не игру, то сервер точно, по любопытству Ломео М. Безусловно. Я думал об этом, прежде чем изображать щедрого дурака. И хором пропила сладкая парочка. На мой взгляд, вы совсем не похожи на засранцев. Уверен, вы очень хорошие люди. А вдруг мы хорошие актёры? Нет, вы искренние и честные. Не знаю, как вас в этом убедить, а я просто чувствую это. И сейчас я ещё раз убедился в своей правоте. Иначе бы молча присвоили денежки и даже не обсуждали со мной свои коварные планы. Ха, тамошть да мы специально. Тогда считайте, что провели лохо. Ладно, раскусил. Белые и пушистые мы, призналась девушка. Но как мы узнаем, что ты это ты? Перескажешь этот разговор или какой-нибудь пароль придумаем? Нашла проблему, усмехнулся парень и ласково пояснил. Дадим человеку наши контакты в ней игры, а он пусть потом свяжется и назовёт имя нового чара. А то мало ли, какие уши встроены в эти табуретки. Тоже верно, согласилась возлюбленная с возлюбленным. Есть вероятность, что после основного старта подобный способ общения коллекционер мне запретит использовать. Но сказать об этом или что-нибудь быстро соврать не могу, иначе отпугну почти состоявшихся союзников. Ха, пускай говорят. В крайнем случае через Каталину или Настю состыкуемся. Или через Димку, моего давнего и надёжного товарища. Всё равно ведь хотел его припрятать, занырнуть в виртуал и подсадить здесь, если понадобится. Хоть для победы и приплетно очень много, но так будет ещё спокойнее. Скинул тебе в приват наши ящики. Аски из Скайпы, сообщил Ромео М. Ага, мерси, проговорил я. Кликнул на мигающую в уголке экрана пиктограмму входящего сообщения и тихо обалдел. Не веря собственным глазам, я трижды перечитал так хорошо и так давно знакомые мне ники лучших друзей. Затем радостно воскликнул: "Састор, Камура, это вы, блин, что ли? Охренеть!" Серый? Первая познала меня Ленка Гущина, та, с которой мы вместе аж с Самолдетского сада в Атар в следующем мгновении офигел её муж, Вовка Парамонов, ещё одно чудо, с которым мы вся ля ходили в один горшок. Всё, милая Теона, теперь-то уж точно можешь считать, что спасена. Вместе мы обязательно вытянем тебя из того света. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. 2016 год. Продолжение следует. Эту и другие аудиокниги декламаторов нашей группы вы сможете бесплатно скачать на сайте samtireizdat.info.